Рыночные участники и их позиционирование. Окончание. Суверенные фонды. С точки зрения их поведения на рынке, суверенные фонды практически полностью схожи с центральными банками. Обычно средства суверенных фондов классифицируются как часть золотовалютных резервов страны. В России суверенными фондами на середину 2015 года являлись Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Когда в новостях говорится, что золото-валютные резервы страны выросли и составили, к примеру, 350 миллиардов долларов, в этот показатель, как правило, включаются и средства суверенных фондов. Однако включение средств суверенных фондов в золото-валютные резервы не совсем корректно. Средства суверенного фонда принадлежат, как правило, государству, а именно правительству в лице Министерства финансов. Источником происхождения средств суверенного фонда является бюджетный избыток. Накопление же резервов происходит непосредственно за счет скупки Центральным банком иностранной валюты за национальную валюту у коммерческих банков. У тех, в свою очередь, избыток иностранной валюты образуется грубо из-за превышения в экономике экспорта над импортом и притока капитала. Суверенные фонды управляются более рискованно и больше ориентированы на доходность. По сравнению с валютными резервами, большая доля денег инвестируется в акции, корпоративные облигации, порой осуществляются прямые инвестиции. Коммерческие и инвестиционные банки Коммерческие и инвестиционные банки на Форексе занимаются в основном обслуживанием других рыночных участников. Спекулятивная игра на собственные средства, proprietary trading в департаментах sell-site инвестиционных банков занимает лишь 5-10% общего объема торговли. Именно крупнейшие инвестиционные банки являются той частью рынка, которая располагает наибольшей информацией о позициях рыночных участников. Цели инвестиционных банков не всегда совпадают с целями тех, кого они обслуживают. Цель инвестиционных банков – генерировать как можно больший объем торговли. Зачастую возникают ситуации, когда брокеры и трейдеры советуют своим клиентам играть в определенном направлении, а сами при этом играют в противоположном. Крупнейшие инвестиционные банки – это Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, UBS, RBS, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America, JP Morgan, «Кредит Суиз», «Морган Стэнли», «Бэнк оф Токио Митсубиши». Когда в открытом доступе появляется информация типа «Голдман Сакс продает пару евро-доллар», это может оказать существенное влияние на рынок. Однако здесь необходимо смотреть, кто именно идет в шорт по валютной паре. Во-первых, В шорт для своих целей proprietary trading могут идти трейдеры департамента sales and trading, то есть сторона sell site, которая обслуживает клиентов. Во-вторых, такая фраза может означать, что негативную рекомендацию по валютной паре выпустил департамент research. Это совсем не одно и то же. Может даже произойти так, что research банка выпускает негативную рекомендацию на основе фундаментальных исследований. А в это время департамент Sales and Trading в силу своего особого взгляда на текущую конъюнктуру рынка находится в лонге. Наконец, в-третьих, фраза «Голдман Сакс продает евро против доллара» может означать, что в шорт входит подразделение «Голдман Сакс Эссет Менеджмент», то есть «Сторона Бай Сайт». В любом случае, в момент, когда выходит подобная информация, можно не сомневаться, что сделку Goldman Sachs уже давно совершил. Еще раз, чтобы у вас не было путаницы в голове. Проводите грань между следующими структурными единицами. Департамент Sales and Trading, Департамент Research, Подразделение Asset Management. Корпорации. Сделки на валютном рынке со стороны промышленных корпораций – это часть их бизнеса, которая не является для них профильной. Это не спекулятивные участники рынка. Представьте Роснефть, которая получает за проданную нефть выручку в долларах. Операционные затраты Роснефть осуществляет в основном в рублях – зарплата, капитальные вложения, налоги и другое. Для этого ей необходимо менять долларовую выручку на рубли что компания и делает через коммерческие либо инвестиционные банки. В конечном счете все делается через банки. Порой денежные потоки корпораций бывают весьма мощными и оказывают огромное влияние на рынок. Если вы работаете в программе Bloomberg и общаетесь с трейдерами в чатах, за фразой «БНП Париба продает евро» тоже может стоять два смысла. Либо «БНП Париба продает евро для собственных нужд», Либо этот банк делает это для какой-либо корпорации. Огромное влияние на рынок могут оказать также трансграничные слияния и поглощения. Компании, управляющие активами и хедж-фонды. Компании, управляющие активами, еще называют лонг мани Они управляют деньгами страховых компаний, пенсионных и взаимных фондов. Также существуют компании, управляющие активами не только юридических лиц, но и состоятельных частных лиц, которые называются High Net Worth Individuals. Хедж-фонды – более агрессивная и подвижная спекулятивная часть рынка, для которых торговля на валютном рынке является основным профилем деятельности. Создание собственного хедж-фонда – финальная ступень развития трейдера. Здесь у некоторых неподготовленных слушателей снова может возникнуть путаница с терминами. Почему эти фонды называются хедж-фондами? Разве они занимаются страхованием каких-то финансовых рисков? Или инвестиции в эти фонды каким-то образом защищены, ведь хедж означает страховать? Нет. Сегодня их основная деятельность – чисто спекулятивная игра на собственные или привлеченные средства. И вложив деньги в хедж-фонд, можно потерять все. Часто даже если в инвестиционном меморандуме написано иное. Хедж-фонды – частные партнерства. И, если иное не оговорено с инвесторами, вольны творить на рынке что угодно. Выбирать для инвестиций какие угодно рынки, какие угодно инструменты, брать любое возможное плечо, играть в лонг или шорт. Происхождение термина «хедж-фонд» связано с тем, что первые подобные фонды создавали короткие позиции по акциям слабых компаний для защиты от падения рынка, и таким образом, так сказать, хеджировались. Хедж-фонды менее регулированы, чем взаимные фонды. Порой их операции становятся настолько огромными, что это создает системный риск для мировой экономики. Примером является крах LTCM – Long Term Capital Management. Существует множество классификаций хедж-фондов по разным признакам. Далее приведена классификация хедж-фондов из методического пособия по подготовке к CFA Level 1 Швайзера в зависимости от инвестиционного стиля. Первое. Фонды, которые играют только в лонг, и фонды, которые играют только в шорт. Второе. Нейтральные к рыночному риску фонды. Эти фонды держат одновременно лонги и шорты по разным акциям. Третье. Фонды, которые имеют в своих портфелях некоторый перевес в лонгах, шортах. Четвертое. Фонды, специализация которых, это отдельные корпоративные события, такие как слияние и поглощение. Пятое. Фонды, специализация которых, арбитражные операции на облигациях. Шестое. Фонды «Глобал Макро». Данная группа фондов, на мой взгляд, является самой интересной. Они открывают позиции на основе макроэкономических прогнозов. Особенность данных фондов заключается в том, что они открывают позиции не по отдельным бумагам, а по целой группе инвестиционных инструментов. Эти фонды активно используют леверидж, деривативы, открывают крупные позиции по валютам. В период с 1990 по 2004 год хедж-фонды данной группы имели среднюю годовую доходность 16,98%, стандартное отклонение доходности 8,38% и шарп-рейшио 1,51. Для сравнения – Индекс S&P 500 за тот же период имел среднюю доходность 10,94%, стандартное отклонение 14,65% и шарп-рейшио 0,45. Торговые брокеры, а также частные лица. Ритейл. Ритейл Форекс составляет не более 5% от общего объема оборота. Стоит ли говорить, что многие торговые брокеры даже не выводят торговые заявки частных лиц на реальный рынок? Таких брокеров еще называют кухни. В операциях они выступают второй стороной по сделкам клиентов. После того, как частные трейдеры проигрывают, их средства оседают в карманах брокеров. Если вы торгуете очень хорошо и в крупных объемах, менеджеры подобных брокеров могут даже позвонить вам и попросить перейти на другой тип торгового счета, на котором заявки транслируются на реальный рынок. Даже торговые операции самих брокеров могут не хеджироваться более крупными брокерами, поставщиками ликвидности. Всюду здесь возникает почва для конфликта интересов. Порой весьма крупные брокеры с хорошей репутацией за один день могут уйти в банкротство. Пример – банкротство Альпари-Юкей в результате взлета швейцарского франка в начале 2015 года. Не путать с Альпари-Ру – это разные юридические лица. Тогда швейцарский франк взлетел настолько быстро, что клиенты, которые держали короткие позиции по франку, даже те, кто выставил стоп-лоссы, не имели возможности закрыть их из-за полного отсутствия ликвидности. В результате на многих клиентских счетах образовался отрицательный баланс, за который Alpari UK пришлось рассчитываться из своего кармана. Prime Broker City и FX7 немедленно предъявили компании претензии. Клиенты Alpari UK, не имевшие позиции по франку, в основном не пострадали. Их претензии были удовлетворены на 89%. Согласно регулирующим органам Великобритании, клиентские счета должны размещаться на сегрегированных счетах, то есть отдельно от собственных средств брокера. Между прочим, брокер Alpari UK мог обанкротиться, потому что его собственники желали этого банкротства. Уйти в банкротство – стандартный способ уйти от обязательств. Зачем рассчитываться по возникшим обязательствам, когда можно развести руками и сказать, как в анекдоте, Простите, не смогла Этот брокер был не очень прибыльным. В 2012 и 2013 годах он имел убытки примерно 7,9 и 6,2 миллиона фунтов стерлингов. Alpari UK мог кинуть своих клиентов и прайм-брокеров под прикрытием отсутствия ликвидности. Впрочем, это лишь мои субъективные догадки. Существует такой прием – Перед самым важным событием на двух счетах у разных брокеров открываются противоположные позиции. На счете у одного брокера трейдер входит с полным плечом в лонг, на счете у другого – в шорт. Когда происходит сильное движение, один счет уходит в отрицательный баланс, но убытки ограничиваются только лежавшими на нем средствами. Другой же счет вырастает в разы, и трейдер в общей сумме остается в плюсе. Почему такой прием не повторить в более крупном масштабе? Частному трейдеру всегда нужно быть на стороже. Возможно, стоит выбирать не новых брокеров, а тех брокеров, которые имеют крупный устоявшийся бизнес, стабильно генерирующий прибыль, словом, такой, с которым собственники расстаться не захотят.